Глава 30. По всем телеканалам говорили об успешном освобождении заложников. Даже ведущие новостных программ делали круглые глаза, словно и сами не верили, что с момента похищения и до освобождения людей прошло менее суток. Все отмечали слаженную хорошо скоординированную работу правоохранительных органов, в результате которых была обезврежена крупная международная банда. На ее счету множество тяжких преступлений. Они в этом случае рассчитывали легко поживиться, но профессионализм сотрудников полиции и Следственного комитета не позволил им этого сделать. По случаю такого события в столице провели совместный брифинг министра внутренних дел и начальника Следственного комитета, на который вызвали Ванию Евдокимовой и даже предоставили ему слово. Теперь Бережная слушала, что вещает с экрана ее старинный друг — «Все думают, что наша работа — это погони, перестрелки», — говорил он, а камера приблизилась к его груди, на которой красовались начищенные Рита и два ордена. Отчасти так оно и есть, но в данном случае мы сработали по-новому. Мы тщательным образом проанализировали всю информацию, которая была у нас на руках, потом задействовали технические средства, ну и, конечно, нам помогла во многом помощь граждан. Последнее, очевидно, касалось Веры и ее агентства. Но хоть таким образом он отметил ее. «Без народа мы ничто», — продолжал Евдокимов. «Мы для того и существуем, чтобы простым людям жилось легче, спокойнее и безопаснее». Потом выступил представитель английского посольства, который заявил, что посол уже обратился к королеве с ходатайством о награде для генерала Евдокимова за спасение жизни подданных ее величества. Все стали аплодировать, а Ваня смутился. Позвонила Алла. «Ты смотришь, и я тоже. Не верю, что это произошло именно со мной. Теперь в обычную жизнь так нелегко возвращаться. Надо думать, с кем встречаться, говорить и кому доверять. Мне так одиноко. А как вспомнишь, что рядом со мной был преступник? Рядом с тобой было два преступника, и ты даже не могла отличить их друг от друга». «Да, — всхлипнула Пухова, — потому что я доверяла ему, то есть им. Как жить после такого позора?» «Так никто не знает. Все тебя жалеют, сочувствуют». «Да, — вспомнила Алла. Мне сегодня звонили с предложением выступить в телепередаче, то есть в ток-шоу на Первом канале и на всю страну. Хочешь, поехали вместе, ты тоже прославишься. А на кого ты галерею оставишь?» «Ты права, Верочка, но ехать надо. В галерею, пожалуй, найду какого-нибудь директора-распорядителя, а то всё сама да сама, так и надорваться недолго. Ты поедешь?» «С тобой хоть на край света. Но у меня дел накопилось столько, что я ещё долго никуда выехать не смогу. Ладно, придётся одной в Москву, но это только через неделю. А ты приезжай ко мне просто поговорить». Дом был старый, пятиэтажный, без лифта. Двери квартир потертые и ободранные. Они выглядели так, словно для того и их и поставили здесь, чтобы царапать ключами и ногтями. Но эта дверь на пятом этаже была самой неприглядной. Как будто сюда люди поднимались только за тем, чтобы именно на ней отвести душу, зная, что за это не последует никаких санкций. Дверь в стародавние времена была обита черным герматином, который посерел и посидел от старости. Кое где он треснул или был разрезан, из-под него вылезали клочья ваты, желтой и почерневшей, как будто туда втыкали спички. Крепления на стене были сорваны, и звонок болтался лишь на проводе. Пришлось повозиться, чтобы он сработал. По всей площадке пролетела оглушительная хриплая трель, но за дерматиновой дверью была тишина. Бережная позвонила еще раз, а потом еще. «Кто там?» — раздался, наконец, приглушенный женский голос. Людмила Васильевна бодрым голосом произнесла бережная «Меня зовут Вера Николаевна. Вы, насколько мне, известный искусствовед по образованию. Хочу предложить вам работу». Снова наступила тишина. Очевидно, женщина за дверью решила, что её разыгрывают. «Какую работу?» — спросила она, наконец. «Не хотите ли возглавить одну картинную галерею?» «Какую галерею? Это шутка такая?» Щелкнул замок. Потом, очевидно, проскрепела задвижка, и дверь приоткрылась, но не широко. Однако Вера сумела протиснуть в образовавшуюся щели коробку с тортом, а потом протиснулась сама. Со стороны это выглядело, очевидно, очень нелепо, но хозяйка квартиры не препятствовала и даже взяла торт. Ей было под 60. Вероятно, когда-то она была очень стройной, а теперь выглядела просто худой. На ней был старенький халат без пуговиц, который просто запахивался и перетягивался пояском. Людмила Васильевна смотрела на незваную гостью с испуганным недоверием. «Обычная галерея», — продолжила Бережная, «где вы недавно побывали на выставке работ своего мужа. Кстати, как он поживает и от кого прячется?» «Он ни от кого не прячется. С чего вы взяли? Мой муж вообще-то умер. Вы разве этого не знали?» «Вообще-то он жив». Продолжает творить и, насколько я понимаю, еще плодотворнее, чем раньше. Видимо, не пьет, как прежде. Я рада этому». «Ну, как насчет предложения возглавить галерею?» «Дело в том, что ее владелица и директор в самое ближайшее время перестанет работать и на долгое время покинет нас. Если вас устраивает эта работа, приходите». «Погодите», — остановила ее жена художника. Она внимательно смотрела на Веру и молчала, словно выдерживала паузу лишь для того, чтобы все обдумать и ответить правильно. «Я вас видела на вернисаже. Вы с Аллой любезничали и вообще смотрелись как лучшие подруги. Почему я должна верить вам? А зачем вас обманывать? Какая мне выгода от этого?» Людмила Васильевна задумалась и, наконец, решилась. «Проходите в комнату», — сказала она. «Только у меня не прибранная, я не ждала гостей». Она держала в руке торт и, словно только сейчас вспомнила о нём, посмотрев на коробку. «Чайник поставьте, если можно», — попросила Бережная. Хозяйка квартиры шагнула на маленькую кухню, а Вера в комнатку. Людмила Васильевна явно слукавила, говоря, что у неё не прибрано. Прибирать здесь было нечего. Из мебели имелись только продавленный диван, стол, пара венских стульев и серван с дверцами без стёкол. Стены голые, с квадратными яркими пятнами на выгоревших обоях, когда-то на этих местах висели картины. Жена художника вернулась в комнату и предложила сесть за стол. Спуховой мы не подруги», — продолжила разговор Бережная. «Просто знакомые, хотя она пытается уверить меня в своей дружбе. Сейчас у неё трудные времена». «На неё покушались», — проявила осведомлённость Людмила Васильевна. «Её выкрали и хотели убить». «Но таких людей убить невозможно. Они выходят сухими из любых ситуаций». «Вы настолько хорошо её знаете?» Хозяйка квартиры подумала немного и кивнула. Похоже было, что она обдумывает каждое своё утверждение. «Я её знаю давно и очень хорошо», — сказала жена художника. «Какое-то время я даже была очарована ею. Скромная, милая, очень доверчивая девушка». «Я работала методистом на факультете теории и истории искусства. Алла поступила в наш институт лет десять назад. Очень приметная девушка, надо сказать. Она и сейчас такая», — улыбнулась Вера. «Нет», — покачала головой Людмила Васильевна. «Сейчас она светская львица, а тогда была тоненькой провинциалкой с широко открытыми удивленными глазами. У нас ведь здание старое, одно из красивейших в Петербурге». Потолки 7 метров, почти готические своды, как в монастыре. На первом этаже, где скульптурные мастерские, стойкий запах глины, гипса. На втором — музей с работами выпускников Академии художеств разных времен. Бруни, Брюлов, Репин, Иванов. Конечно, девочку из Вологды этого восхитило. Жила она в общежитии, но это в пяти минутах ходьбы. Судя по всему, денег на жизнь не хватало, одевалась она бедно и всегда ходила в одном и том же. Попыталась найти работу, такую, чтобы совмещать с учёбой. Пошла устраиваться и в живописные мастерские. Кто-то из преподавателей предложил ей обнажёнку, а девушка думала, что с неё будут писать портреты. Как она рыдала, оскорблённая. Прибежала в мой кабинет, успокоиться не могла. Я даже преподавателя того вызвала, а он был сокурсником моего мужа. Слава извинялся долго, говорил, что его неправильно поняли, На кухне засвистел чайник, и хозяйка отправилась туда, продолжая рассказывать. Потом Аллочка освоилась немного, стала лучше одеваться. Училась она неважно, но все к ней были снисходительны. Даже я порой бегала за преподами, уговаривая их, чтобы помогли. А потом, на втором курсе, случилось ЧП. Людмила Васильевна замолчала, но вскоре появилась в комнате с чайником и тортом. Поставила их на стол и направилась к серванту за чашками и блюдечками, темно-синими с кобальтовой сеткой. «У нас такой же сервиз был», — вспомнила Вера. Мама называла его «блокадным». Все ленинградцы его так называли, хотя первый экземпляр был сделан для парижской выставки через 10 лет после войны. Люди посчитали, что сетка олицетворяет заклеенные крест-накрест полосками бумаги окна блокадных квартир. У нас, к сожалению, всего две чашечки остались, «Сейчас, говорят, возобновили его производство, только он стоит столько, что...» «Вы сказали ЧП», — напомнила Вера. «Что такого случилось?» «Ужасная история», — вздохнула Людмила Васильевна. В общежитии в комнату одной девочки пришли бандиты и заявили, что она украла у соседки огромную сумму денег, потребовали вернуть. Девочка уверяла, что ничего не брала, но ей не поверили. Перерыли всё, забрали какие-то вещи и кошелёк с последними грошами. Сказали, что вернуться за остальным. Сумма украденных денег, по их словам, была 10 тысяч долларов. Девочка плакала от страха, надеялась, что они не придут. Но те заявились на следующий день. Что там было, не знаю, но догадываюсь. Потому что та девочка, кстати, очень хорошая студентка, пыталась покончить с собой. Слава богу, её успели вытащить из петли. Как водится, её в психушку, а деканат начал разбираться. Милиция подключилась, но как-то без особого желания помочь. Потом девушка выписалась, пришла на факультет и подала заявление об уходе. Но это уже была другая девочка, сломленная и затравленная, безумно жалко её. «Я поняла», — сказала Вера. «Соседкой по комнате той несчастной студентки была Алла Пухова?» Хозяйка квартиры кивнула. После того случая Алла взяла академический отпуск. Думали, что она уже не вернётся, потому что для всех она перестала быть человеком. Но Пухова появилась через два года. Её не хотели восстанавливать, потому что тот случай помнили все, но кто-то решил, что она очень нужна нашему искусствоведению. Алла вернулась уже другой, уверенной в себе, шикарно одетой, с макияжем, до да таким, что от скромной вологодской девочки ничего не осталось. Хотя началось всё это значительно раньше, ещё до того случая. Её встречали у главного входа какие-то молодые люди на чёрных внедорожниках. И не только молодые, но рожи у всех были бандитские. «Бандитская рожа — понятие субъективное», — сказала Вера. «Я, например, хорошо знала одного серийного убийцу, который выглядел как рядовой офисный клерк, затюканный начальством». «Может быть», — согласилась жена художника. «Но это были именно бандиты». Причем какие-то этнические, можно так сказать. Все они с Кавказа, накачанные с золотыми цепями, с перстнями, очень колоритные. Теперь таких и не встретишь, а раньше они были хозяевами жизни. Но это так, отступление. Алла закончила учебу, я, да и не только я, все вздохнули с облегчением. То должностное лицо, вернее, тот человек, который способствовал ее восстановлению — Очень скоро был найден в своей квартире убитым. Его зарезали при ограблении. Там было чем поживиться. Картины, антикварные вещи, монеты. «Я помню тот случай», — кивнула Бережная. «Я тогда в следственном комитете работала. Делом занималась не я, а мой коллега Евдокимов. Вещи так и не всплыли. Как Евдокимов посчитал, тогда их вывезли за рубеж. Но были свидетели, утверждавшие, что видели грабителей». По их уверениям, это были представители именно этнических криминальных группировок. Возможно, они действовали по заказу и, совершив преступление, просто уехали из города. «Вы работали следователем?» — не поверила хозяйка квартиры. «По вам и не скажешь. Вы выглядите как...» Женщина замолчала, не решаясь произнести... «Как светская львица», — подсказала Вера. «Это все камуфляж для того, чтобы войти в доверие. В вашем случае я ошиблась, простите». А сейчас вы где трудитесь? Занимаюсь тем же самым, только не на государственной службе. Ой, опомнилась Людмила Васильевна, мы про чай забыли. Она стала разливать его по чашкам, потом нарезала торт. Тогда я вам скажу, про мужа моего вы правильно заметили. Он жив, только скрывается от таких же, которые... У нас и брать-то нечего, не то чтобы грабить. «Только вот эта квартирка, да ещё мастерская моего мужа, которую он получил ещё в советское время. 100 метров площади, под крышей, шестой этаж, по чёрной лестнице без лифта. Кому такая нужна?» Коммуналку он, конечно, нерегулярно оплачивал, с деньгами всегда туго было. Однажды пришли какие-то представительницы управляющей компании и потребовали оплатить долг, который к тому времени составлял почти 200 тысяч рублей, вручили повестку в суд. Мы что-то продали, в долг взяли и расплатились. Но всё равно очень скоро к нам пришли с постановлением суда, согласно которому муж должен освободить помещение. А где ему работать? Здесь, как видите, тесно, да и освещения нет. Солнце сюда только вечером ненадолго заглядывает. Пытался муж что-то доказать, только вскоре пришли такие же рожи и потребовали, чтобы он выметался. Муж человек вспыльчивый, дело дошло до драки. Но тех было двое, а он один, и ему под 60. Побили его хорошо. Работы ножами порезали. Попал муж в больницу. Пришёл естественно, следователь. Костя ему все рассказал, и после этого больше к мужу никто не приходил. Через десять дней его выписали. С сотрясением и сломанным носом долго не держит. Вернулся он, пришел в свою мастерскую, а там уже вовсю ремонт идет». Картин нет, как и у Альберта Отюдня красок, книг по искусству, каких-то вещей, только голые стены и узбеки трудятся. Мож попросил их вызвать хозяина, и тот не скоро, но подъехал. Сказал, что это помещение принадлежит ему и показал документы, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности. Костя обратился в суд, чтобы опротестовать сделку, и после этого его стали подлавливать во дворе и сбивали чуть ли не каждый вечер. А однажды связали руки, чтобы он не дергался, отвезли на Малую Невку и сбросили с моста в реку. При этом сказали «Смотри, какой почет, мы тебя как раз Путина топим». Но Костя с Божьей помощью выплыл, и не только Божьей. Какой-то бомж его увидел и вытащил. Привёл тот человек его в свой подвал, обогрел и накормил. Муж со мной связался, и я посоветовала ему скрыться, потому что это не закончится никогда, и в следующий раз его точно убьют. Сейчас он живёт за городом на даче у бывшего одноклассника по художественной школе. Тот художником не стал, потому что понял, великим ему не быть, а на меньшее он не согласен. И кем стал тот одноклассник?» Стал никому неизвестным, но все-таки великим человеком. Живет за городом, ест то, что выращивает на огороде. Ходит в лес, общается с деревьями. Если ему надо срубить какое-нибудь сухое на дрова, то он просит у него прощения и только после этого поднимает топор. Лесные животные его хорошо знают и дружат с ним. Даже кабаны, которые повадились ходить в деревню и рыть картошку, к нему не заходят, хотя его участок единственный не огорожен забором. Снегири, которых мы уже много лет не видели, к нему прилетают зимой и клюют крошки с его ладоней. Человек этот пишет книги, записывает свои наблюдения, говорит о том, что мир не такой, каким мы его представляем, и вообще разумно все на Земле. Книги его не принимает ни одно издательство, потому что считают автора сумасшедшим, а в них говорится о других мирах, существующих рядом с нами, которые открываются не всем. Я читала рукописи и под сильным впечатлением до сих пор. «Давайте о муже». «Так я о нем все уже рассказала. Я хочу о Балле». Она заявилась ко мне, посмотрела картины, сказала, что слышала историю о том, как один английский журнал по искусству интересовался работами Кости. Спросила, правда это или легенда. Я ответила, что так оно и было. После этого она пришла еще раз». Мне, если честно, не хотелось с ней общаться, зная ее прошлое. Но Пухова сказала, что хочет купить все работы мужа. Жалко отдавать было, но нам надо как-то жить. Я на пенсии, мужу и пенсию не платят, потому что он официально числится мертвым. Ну, я и отдала ей картины. Она дорого заплатила. Жена художника покачала головой. Оставила аванс 50 тысяч рублей и пообещала остальное после реализации — Потом говорила, что открывает галерею, и сама вся в долгах. Я сходила на открытие, узнала цену на Костин работ и чуть с ума не сошла. Подошла к Пуховой, но Алла ответила, что она мне ничего не должна. «А если я дернусь, то нырну вслед за мужем, и моих пузырей хватит только на два булька». «То есть она знает, как пытались утопить вашего мужа?» Людмила Васильевна сказала, «Об этом не знает никто, только я, мой муж» и те, кто это сделал. Фамилии этих людей знаете? Троих знаю. Нет, четверых. Один даже зарегистрировался в мансарде, которую отобрал у мужа. Но все они приходили в общежитие, когда тампухова проживала, и показывали паспорта на вахте. Я потом их данные переписала. Отнесла в милицию, но на этом все и закончилось. Мне кажется, бывшая скромница до сих пор с ними сотрудничает. Можете показать мне эти фамилии? Людмила Васильевна подошла к серванту, выдвинула ящик и достала лист бумаги. Вера посмотрела и удивилась. Потом взяла телефон и набрала номер старого друга. «Верочка!» — обрадовался Евдокимов, услышав ее голос. «Ты уж прости меня, дурака, за эту пресс-конференцию. Но мне текст написали и сказали больше ни слова не говорить. Мне так стыдно теперь. Ты все правильно сказал, но я по другому поводу». Я по похищению звоню. Настоящий организатор установлен. Доказать, конечно, сложно, но задержанные на той даче моими людьми знакомы с организатором похищения очень давно и уже совершили ряд преступлений в недалёком прошлом. Грабежи, насилие, убийство коллекционера на Васильевском, которое ты расследовал когда-то. «Ты не шутишь?» — не поверил Иван Васильевич. «Это можно доказать, когда ты предъявишь им обвинение. Они сами во всём сознаются» потому что это не те люди, которые будут прикрывать распутную бабу. Они опытные и знают, что за сотрудничество со следствием почти полсрока им скостят. Хотя я таких людей не выпускала бы никогда. Так что задерживай организатора прямо сейчас на двое суток. А потом сам знаешь, мне ли тебя учить. Записывай фамилию, адрес, номер телефона. Хозяйка квартиры слушала очень внимательно, а когда Бережная убрала телефон в сумочку, спросила, «Это не розыгрыш?» Всё очень серьёзно. Кстати, по поводу галереи. Она ещё раз достала телефон. «Павел Андреевич, как себя чувствуете?» «Я пока не знаю, в каком мире нахожусь. У меня тут гости. Не знаю даже, как сказать. Не могу поверить». «Догадываюсь, кто?» «Константин Иванович, Мила, дочь». «Ещё Софья Григорьевна и Петя ваш». Не знаю, верить ли во всё это, а то просыпаться не хочется. На одну минутку я верну вас с небес на землю. Как там ваша деловая партнёрша по галерее? Не знаю, она не звонит, а мне и не хочется её слышать. Мне ещё служба безопасности кое-что про неё наговорила. Бред, конечно. Это не бред, к сожалению, но ваши ребята знают далеко не всё. Кстати, выставленные работы, за которые вы заплатили, не выкуплены у владельцев, а похищены. Так что теперь закрывать бизнес? Зачем? Дело-то хорошее. А я пришлю вам настоящего специалиста. Возьмёте на работу? Верочка, буду только благодарен. Книгу озвучила Евгения Осинцева.